24. Баян легко вспарывал волны форштевнем. То есть с мостика корабля это смотрелось как легко. В утробе крейсера кочегар основали с лопатами как заведенные. От угля к топке с полной лопатой, от топки к углю с пустой. Отдыхай, кочегар. И так далее. Пока еще было терпимо, но погоня только началась. Еще, вероятно, не один час предстоит кормить корабельного желудка, сновать туда-сюда, обеспечивая энергией родимый корабль. 21,3 узла. Баян шел на пределе реально возможной скорости. Но противник был вполне достижим. Если Косаги и читоси вполне себе могли улепетнуть, тот сусима и Нейтака узлы имели дутые. По паспорту 20, а реально хорошо, если 18,5 давали. Английская система. Корабль выходил на мерную милю с минимальным запасом угля, кочегарами высшего класса, без боезапаса, а зачастую даже без части вооружения, лишь бы показать договорные узлы и угодить покупателю, в отличие от российских правил. Корабль выходил на скоростные испытания, только догруженные до стандартного водоизмещения. Вице-адмирал Дева запоздал с принятием решения. Увидев приближающиеся дымы, Он меньше всего ожидал, что здесь и сейчас окажется единственный русский отряд, который способен и догнать, и уничтожить его крейсера. Ну, если не уничтожить, то здорово потрепать. Пока выяснилось, что приближается один четырехтрубный корабль и два трехтрубных, пока дошли доклады об этом, пока перестроились для отхода, расстояние до атакующих русских уменьшилось до восьми миль, что было весьма опасно. Необходимо отбегать под прикрытие отряда командующего флотом. А это пара часов. Олег начал отставать. До 23 паспортных ему тоже было далеко. Все-таки слатали крейсер поскорее, чтобы успел войти в состав второй кадры Но при этом, естественно, многое было сделано на уровне тяп -ляпа. То есть 20 узлов держал, но не более. Как не материл машину с мостика Добротворский, бесполезно. Пытались использовать форсаж, но на лаге все равно держалось 20 с половиной узлов. — Олег отстает, Оскар Адольфович! — встревоженно обратился к адмиралу командир Баяна. — Вижу, Федор Николаевич, вижу. Но что поделаешь? Имеем то, что имеем. Хорошо, хоть богатырь молодцом держится. Энквист старался оставаться спокойным. — Если обойдется без сюрпризов, то через пару часиков мы их концевого все равно достанем. А там уж придется японскому адмиралу либо оставлять его нам на съедение, либо развернуться на прикрытие. «Вы какой вариант предпочитаете?» «Изумруд догоняет!» — прервал беседу крик сигнальщика. «Зверски нажимает! Скоро нас обойдет! Ого! Жемчуг тоже с нами!» Когда Вирону доложили, что и изумруд, и жемчуг практически одновременно подняли сигналы, прошу разрешения присоединиться к преследованию, раздумывал адмирал недолго. Эскадра так развернулась на противника, малые крейсера броненосным сейчас не особо нужны, а со своими узлами вполне могут поскорее зацепить японского концевого и сбить ему ход. Передать добро! И лаконичный желтый флажок взлетел на мачту «Орла». Два русских скорохода немедленно стали набирать скорость и, отрываясь от эскадры, бросились догонять отряд «Энквиста». Если дальше все пойдет без сюрпризов, обратился седобородый адмирал к командиру Баяна, указав на обгоняющий флагмана изумруд, то через час они будут на дистанции действенного огня от последнего мотылота и пошек. Как считаете? Думаю, что ваше превосходительство не ошиблось. Преимущество в скорости у наших узла 4-5. Даст бог, откусим у них с хвоста Нитаку или Цусиму. Не скажите, Федор Николаевич, японцы народ гордый, могут и все свои корабли на прикрытие развернуть. Так только о том сейчас Бога и молю. Пора уже разрубить этот гордий фузел. Обстановка для боя у нас сейчас самая, что ни на есть благоприятная. Даже без поддержки броненосцев раскатаем наших узкоглазых друзей, как бог черепаху. Или у вас есть сомнения? Сомнения всегда есть. Не исключено, что где-то рядом находится сам Того с главными силами. Оба наших броненосных отряда справятся с ним достаточно легко, если, конечно, самурай бой примет, а не отойдет. Но к Томскому не поспеть ни за нами, ни за Вероном. «Изумруд открыл огонь!» — прервал общение начальству голос сигнальщика. Не рановато ли? Капиранг адмирал дружно вскинули глазам бинокли. Но выстрел русского крейсера был исключительно пристрелочным. Серьезный недолет показал, что открывать пальбу на поражение еще очень рано, и пара русских рысаков продолжила преследование молча. Их задача, как у барзых на волчьей охоте, Догнать и остановить, а дальше уже дело подоспевших волкодавов. Загонщики не стали расходиться влево и вправо относительно курса преследуемого, чтобы задействовать максимальное количество своих не очень серьезных 120-мм, когда придет время. В этом случае не так и тоже смог бы стрелять с двух бортов. А вот заходя к с левой раковины японца, можно было использовать 4-5 своих пушек против пары вражеских 6-дюймовок. Капитан первого ранга принц Хигаси остался безлошадным, когда его Чиода погибло на мини-подпорт Артуром в ноябре прошлого года. Несколько месяцев пришлось провести на берегу, но Цусимское сражение освободило множество командных должностей и неудачливый член императорской династии заменил на мостике не и погибшего в бою Шоодзу. Однако он, кажется, тащил за собой проклятие для кораблей, которыми командовал. Его крейсер опять находился в чрезвычайно опасной ситуации. Мало того, угрожал утащить с собой в могилу и сотоварищей. Не так оказался настоящим слабым звеном в отряде вице-адмирала Дева. Даже при искусственном наддуве воздуха в кочегарке он еле держал 18 услов, а преследователи приближались. Путь воля принца он развернул бы свой корабль навстречу противнику и преградил ему дорогу огнем своих дюймовок Ценой несомненной гибели корабля обеспечил бы отрыв остальной тройки к главным силам, но адмирал такого разрешения не дал. Первый выстрел по вражескому крейсеру дал серьезный недолет. «Придется подождать, Виктор Сергеевич!» С сожалением обратился командир крейсера к своему артиллерийскому офицеру. «Совсем немного. Мы стреляли не на пределе дальности», — хмуро отозвался лейтенант Васильев VI. «Через пять минут можно попробовать еще разок. Разрешите?» — Вы здесь орудийный бог. Вам и карты в руки, — улыбнулся Ковторанг. — Дерзайте. Следующая попытка дала более приемлемый результат, а после третьего выстрела Васильев приказал перейти на беглый огонь из тех двух пушек, угол до которых позволял действовать по неитаке. Дистанция была передана и на жемчуг, не применувший ввести в действие свое баковое орудие. Но и противник, увидев, что преследователи уже достают его своими снарядами, начал отвечать. И не безуспешно. Первый успех записал на свой счет именно японский крейсер. Шестидюймовый фугас рванул под кормовым мостиком изумруда Там немедленно разгорелся пожар. Было ранено несколько матросов и старший офицер Зазерский. К тому же... — Остальные японцы сбавляют ход! — раздался крик сигнальщика. — Выстраиваются в пелинг Следовало ожидать! — мрачно бросил подтон Фантон де Вераен. — Равняются по своему тихоходу! чтобы нас хотя бы подбить. Право на борт 10 градусов. Вести в действие орудие номер 5. Средняя 120 миллиметровая пушка правого борта присоединилась к концерту. Теперь по Нитаке молотили уже пять стволов. На жемчуге тоже смогли уже задействовать для ведения огня еще одну артустановку. Есть! Врезали! Зарал сигналщик, увидев ясно различимый разрыв между трубами японца. На самом деле попало два снаряда. Но один из них, по недоброй традиции, пробив палубу и борт в носовой части крейсера, просто нырнул в воды Японского моря. Зато второй, честь ему и хвала, не только попал в удачное место, но и сработал, как положено. В у основания средней трубы, он выдрал из нее здоровенный кусок металла, что практически вывело из строя среднюю кочегарку. Скорость нейтаки немедленно упала до 16 узлов. На русских крейсерах царило ликование – В бинокле совершенно четко различалось, что труба на японце здорово накренилась, и тот сбрасывает ход. Даже начавшие падать неподалеку восьмидюймовые чемоданы с Касаги и Читосе уже как-то не особо пугали. Можно выходить из боя. Своё дело изумруд с жемчугом сделали. Противник стреножен, остается дождаться баяна с компанией, чтобы окончательно доломать как минимум один боевой корабль противника. Теперь уже под ранку не уйти но адмирал Дэва не собирался сдаваться. Построив свои корабли во фронт и подровняв скорость, он продолжал упорно вести отряд прежним курсом. Все-таки шанс еще был. Несмотря на то, что русские большие крейсера надвигались совершенно неумолимо, вполне можно было рассчитывать и в них всадить удачный снаряд, и тоже погасить этот наступательный порыв. К тому же отряды Тога и Катаоки не так уж и далеко. Связь с ними имеется, и они идут на помощь если сохранить прежний курс и хотя бы 15 узловую скорость то первый броненосный отряд прикроет легкие крейсера где-то через час русские начнут стрелять уже минут через десять нужно продержаться нагоняем ох как нагоняем аска родольфович иванов не скрывая своей радости весело посмотрел на адмирала 20 минут не пройдет как сможем открыть огонь на поражение кажется вы правы молодцы жемчуг с изумрудом Подбили все-таки одного. Умницы, теперь дожмем. Не прикажете перейти в боевую рубку? Рановато пока. Еще успеем в духоте сидеться. Как Олег? Отстает пока, но при таком положении дел скоро нагонит. Ясно. Ничего, пока начнем сами, а там и Добротворский присоединится. Ну, с Богом. Лейтенант Делеврон, начинайте пристрелку. Старший артиллерист Баяна только и ждал этой команды. Нескольких секунд не прошло, как рявкнула носовая башня. С мостика напряженно вглядывались в бинокли, ожидая всплеска от падения снаряда. «Совсем чуточку не долет! Теперь нащупаем!» Нейтака шел в строю на левом фланге, далее в шеренге следовали Цусима, Читоса и Касаги. Наиболее логично было бы обрушить на подранг огонь именно Баяна, или хотя бы Богатыря, но это требовало перестроения, а значит и потери времени. Поэтому крейсером принца Хигаси занялись старые знакомые, легкие скороходы русской эскадры. Им теперь при почти десятиузловой разнице в скорости со своей жертвой достаточно быстро удалось привести противника на такой курсовой угол, что по нему могли стрелять все пушки правого борта, кроме ютового орудия жемчуга. К тому же помогла одна шестидюймовка с богатыря, которую все равно было не направить в его основного оппонента Цусиму. Баяну в завязке боя досталось сразу два противника, но нагонявший Олег с минуты на минуту должен был взять под обстрел японского флагмана. Нейтака являлся, наверное, одним из самых обстрелянных кораблей Объединенного флота. Войну он начал в Чемульпо, боем с крейсером «Варяг». Затем Ульсан, когда вместе с эскадриками Муры удалось потопить Рюрика, злочастная Цусима. И вот еще одно сражение с русскими который, судя по всему, может стать последним для совсем еще не старого ветерана. «Неужели боги отвернулись от нас?» – мрачно размышлял принц Хигаси, наблюдая неотвратимые приближение жемчуга и изумруда. Он не боялся, что эти несерьезные кораблики, опасные только для миноносца или канонерки, смогут потопить его крейсер артиллерийским огнем даже за два или три часа боя. Но этого и не требовалось. Нанести повреждения которые приведут к еще большей потере хода, своей лавиной, пусть и не очень крупных снарядов, русские вполне способны. Что уже и продемонстрировали ранее. А потом найдется, кому добить. Но пока надо драться. Все в руках богов и наших. Комендоры Нитаки развили такую скорость стрельбы, какой не было даже при сусиме Несмотря на то, что на легких крейсерах служили не самые лучшие артиллеристы, Но в данном конкретном случае госпожа Фортуна хоть временно подарила японским морякам свою улыбку. Через 10 минут боя, получив уже с десяток снарядов с русских крейсеров, потеряв кормовую шестидюймовку, уничтоженную прямым попаданием, раненый крейсер умудрился засадить снаряд практически в самый форштевень жемчуга. Тот немедленно захромал и выкатился в сторону. Не так, и во всяком случае, временно остался тет а -тет с изумрудом. Появлялась надежда. Несмотря на пожары, сбитую грот-мачту, вышедшие из строя орудия, рухнувшую уже среднюю трубу, надежда появилась. Ненадолго. То самое единственное шестидюймовое орудие богатыря, что безрезультатно успело выпустить в сторону Нейтаке почти два десятка снарядов, наконец угодило в цель. Прямо под корму. Еще минус два узла. Корабли как люди. Даже больше. Конечно, воюют именно люди а не железо. Но весь экипаж без того самого корпуса корабля, его пушек, топок, механизмов, дальномеров, минных аппаратов и тому подобного просто не существует. Есть корабль, который объединяет в себе и металл, и людей. Дерутся между собой именно корабли. Попал в ней так уникаминдор первого левого каземата Мордвинов. Вернее, не только он. Кочегары, дальномерщики, машинисты, подносчики снарядов, рулевые, гальванеры. Все от командира корабля до Кока являлись соавторами данного выстрела. Попал во врага крейсер-богатырь. Хигаси понял, что корабль уже не спасти. Русские не оставят в покое покалеченный крейсер, пока не затопчут его в волны. Оставалось только попытаться прикрыть отход товарищей по отряду. По приказу командира, не Нейтака стала разворачиваться на богатырь, чтобы угрозой хотя бы и таранного удара заставить противник изменить курс и выйти из погони. Прямо на нас идут, Александр Федорович. Обеспокоенно обратился к Стэмону Штурман. Прикажете принять влево? Именно этого они и добиваются. Как раз склонитесь на полурумба вправо. Сейчас мы этого наглеца обработаем огнем левого борта. Да и жемчуг с изумрудом спокойно жить японцу не дадут. Так что придерживайтесь основного курса. На циркуляции не Нитака не смог стрелять эффективно, но как только лег на курс сближения с богатырем, почти сразу же всадил в него снаряд, вызвавший пожар в кают-компании, но это оказался первый и последний успех обреченного крейсера. В ответ он получил четыре 6-дюймовых попадания и еще несколько снарядами калибром в 3 дюйма. Перебило паропровод вывело из строя два орудия, разгорелись новые пожары. Богатыря пронесло мимо на контркурсе, и он уже удалялся, продолжая преследование отряда адмирала Дева. Несколько раз хлопнула на прощание кормовая башня русского крейсера, но безрезультатно. Изумруд, кстати, тоже не стал оставаться для добивания, а присоединился к погоне. Да и жемчик увеличил дистанцию до 30 кабельтовых, ведя огонь издалека. Но иллюзии по поводу шанса на спасение у японцев даже не успели возникнуть. С юга наплывала четверка русских броненосцев, уйти от огня которых не было ни единого шанса. Нейтака не мог уже дать больше 10 узлов. Опытки хотя бы увести отряд Вирона в сторону от генерального курса были немедленно пресечены жемчугом, который тут же пошел на сближение и практически безнаказанно стал обрабатывать анфиладным огнем обреченный корабль. Норле прекрасно понимали, что выполняют формальность, поднимая сигнал с предложением о сдаче. Когда в ответ раздалось несколько выстрелов из нескольких уцелевших орудий, это никого не удивило. Каждый из проходивших мимо броненосцев дал несколько залпов средним калибром левого борта. С десяти кабельтовых русские снаряды буквально растерзали маленький крейсер. И когда подошла очередь идущего последним пересвета, то Эссен даже отменил приказ об открытии огня. не Нейтака уже ложился на борт.